Глава девятая. Ерхаш. Выдыхаю я, не заботясь о том, что услышит коменданша. Зелье въедается в мою форму, в простую одежду, в книги, тетради, учебники, и, что больнее всего, в тонкую кружевную шаль, которая осталась мне ещё от мамы. Во всё, как будто мои вещи все перемешали, проверили, всё, что было возможно, перетряхнули. А потом, как из душа, полели всё это литрами зелья. Где только столько взяли. Скалат профессора Орвала грабили, что ли, пока её нет. Зелье растекается и по полу, медленно подбираясь к двери. Пахнет ядрёной кислятиной, от которой щиплет в носу и разъедает верхний слой краски, пропитывая весь воздух комнаты этим едким запахом. Меня резко начинает мутить. «Крукс?» Буквально захлебывается возмущением комендантша. «Что здесь за безобразие происходит? Как вы это объясните?» «Госпожа Вудвард, я поворачиваюсь, понимая, что сейчас всё это могут свалить на меня, и отчаянно не желая этого. Это не я. Я как ушла утром, так у меня перестал работать кристалл. Я даже позавтракать не могла, пока профессор Вальгард не дал мне новый». Её вечно поджатые губы поджались ещё сильнее. Глаза сузились в щёлочке, полные подозрения. Но, учитывая, что за пять лет я успела уже зарекомендовать себя как аккуратная и тихая студентка, комендантша не спускает всех собак на меня в тот же момент. «Уберитесь тут!» Она морщится, заглядывая в комнату. «Я не могу принять помещение в таком виде. Потом подойдёте, я проверю и отведу в другой корпус». Но в мою комнату кто-то пробрался, госпожа Вудвард!» Пытаюсь протестовать я. Наверняка же надо как-то проверить, кто именно. Надо сообщить ректору. «Сообщу, непременно сообщу», — кивает она. «Но не думаю, что надо втягивать в такие мелочи ректора. Видела я и посерьёзнее студенческие разборки». «Ого! То есть полностью испорченные вещи в закрытой комнате — это ещё не серьёзно!» Госпожа вот, вот разворачивается и уходит прочь по коридору. «А мне ничего не остаётся, как заняться уборкой». В голове снова и снова прокручивается фраза «До тренировки всего полчаса» голосом Вальгарда. А передо мной напрочь испорченная комната, которую оттирать придётся руками, рискуя получить ожоги и испортить ту одежду, что на мне. Всё было бы, наверное, неплохо. Можно быстро убраться с помощью простейших бытовых заклинаний. Если бы это было что-то другое, а не зелье из Вейтерии. Но оно поглощает любую магию потому и используется, чтобы скрыть следы магического воздействия. И плетениями это зелье не убирается. Никакими. Зато вместе с магией оно частично разъедает и всё то, на чём сохранились следы. Поэтому даже беглого взгляда хватает, чтобы понять, что от моих вещей мне осталось примерно... ничего. Ну или что-то, что случайно оказалось где-то, куда не добрался тот, кто проник в комнату. И у меня нет ни малейшей идеи, кто это. Потому что замок на двери, как и внешнее охранное защитное заклинание, остались нетронуты. Кто это мог быть? Как? Зачем? И чего мне теперь ожидать? Конечно, первое подозрение падает на мою любимую Джуну. Но ей бы просто даже мозгов не хватило незаметно пролезть, а тем более раздобыть столько зелья. Да и что ей у меня искать? У меня ничего стоящего нет. Почти всё я собираю. Сворачиваю в узел из местами дырявого покрывала с кровати, за которое мне ещё придётся потом как-то заплатить, и сразу выношу к утилизационной камере на заднем дворе. Ощущение такое, как будто я выбрасываю всю мою жизнь, и вроде бы знаю что ничего из вещей уже не спасти, чувство всё равно гадкое. Себя оставляю мамину шаль, которую просто не смогла оторвать от себя, и решила заштопать появившиеся на ней дыры, Две сорочки, которые задела в основном по краям, зеркальце и шкатулку с простыми украшениями из красной яшмы и обсидиана. Все тетради с записями пострадали так, что в них ничего не прочесть, а испорченные учебники и книги мне тоже придётся отрабатывать в библиотеке. После уборки, которая занимает почти всё отведённое мне время, я оказываюсь с одной маленькой котомкой и руками, покрытыми красными болезненными пузырями, потому что за защитными перчатками Надо было бы бежать в учебный корпус, и я бы точно ничего не успела. Прячу ладони в карманы. Как только освобожусь, обязательно схожу в лазарет к магистру Курт. Она не пренебрегает простыми методами первой помощи, не только магию использует. Да и к ректору сразу докладывать не пойдёт. Госпожа Вудвард, я всё. Отчитываюсь я комендантша Она осматривает комнату, морщится, глядя на пятно, где Зилья разъела краску. Ставит у себя какую-то пометку и кивает мне на выход. Мы пересекаем парк и выходим к трёхэтажному корпусу, выстроенному в виде кольца и больше напоминающему форт, чем обычное жилое здание. «В ближайшие полгода я буду на два корпуса одна», говорит женщина с ноткой важности и радости от ощущения собственной незаменимости. «Твоя комната на третьем этаже, пятая по левую руку от входа. Женские душевые только там». Ходить в мужскую часть с девяти вечера до девяти утра строго запрещено. В обратную сторону правила тоже действует А у нас такого правила не было. Задумчиво пожимаю я плечами. К вашим парням мы не бегали, не лазили и не пытались использовать телепортирующие артефакты. Ворчливо сообщает Вудвард. Чтобы потом в расчёте на скандал замуж повыгоднее выскочить. Вот как. Интересные методы у некоторых хотя мне совершенно непонятные. Я вас поняла. Вздыхаю я и кинув взгляд на жилой корпус боевиков, куда хочется закинуть вещи, но некогда. Бросаюсь бегом в сторону тренировочной площадки. Мне вслед летит недоумённый крик коменданша, но я решаю, что разберусь с этим чуть позже. Уже сейчас понимаю, что опоздала, что не в тренировочной форме, что вообще чисто физически не в форме. Но условия, в которые меня поставил Вальгард, подгоняют и заставляют двигаться. «Выше, Андерас!» Я слышу крик Вальгарда, ещё даже не добежав до площадки. «Не будешь двигаться сейчас, после встречи с противником тебе это уже не понадобится». Подбежав к воротам, замечаю, что все парни до единого уже проходят в верхнюю, самую сложную полосу препятствий. И в который раз понимаю, почему девчонки некоторые избегали занятий, только бы понаблюдать. Все парни в лёгких, свободных штанах и без рубашек. Тренированные тела блестят выступившим от упражнений потом под лучами тёплого, всё ещё согревающего осеннего солнца. Каждый мускул видно, каждое движение привлекает внимание. Студентка Крукс. Вальгард замечает меня. «Я думал, что принял вас на факультет боевых магов, а не в слюнопускательную команду. Займите своё место». В груди всё замирает и скукоживается от его тона. Совсем не такой, с которым он разговаривал со мной в кабинете. Сейчас это строгий командир, кому всё равно, что может, а что не может подчинённый. Я думала, что тут же привлеку внимание всех парней, но они настолько сосредоточены на своих упражнениях, что даже не смотрят в мою сторону. Поэтому я, едва сдерживая сердцебиение, протискиваюсь в ворота и бросаю на лавочку у забора свои немногочисленные пожитки. Два разминочных круга бегом, а потом нижняя полоса препятствий. Командует Вальгард и теряет ко мне всякий интерес. И даже без штрафа за опоздание? Может, пронесёт? Я подвязываю платье так, чтобы оно как можно меньше мешало бежать, и стиснув зубы и ещё не успев отойти от бега до площадки, преодолеваю эти гигантские два круга. В голове уже шумит, а лёгкие хотят вырваться из груди с очередным выдохом. Хоть я далеко не неженка, и нас неплохо гонял ректор Ферст, потому что физическая подготовка — это один из факторов качественного сдерживания силы. Всё же размер тренировочной площадки боевиков никак не сравнится с таковым для остальных факультетов. А впереди ещё полоса препятствий. Первый этап с небольшим лабиринтом я прохожу достаточно быстро. Дальше — лестница, по которой поднимаюсь уже с трудом переставляя ноги, как будто каждый по свинцовой гире привязана Но то, что ждёт меня дальше, оказывается для меня настоящей проблемой. Перебирая руками по перекладинам, нужно пройти от одного конца к другому. Нервно сглатываю и смотрю на волдыри на ладонях, которые сейчас ещё больше горят от того, что вспотели. Перевожу взгляд на перекладины, потом на Вальгарда, который внимательно следит за всеми. Договор. Я получу эту работу, только если сдам экзамен, если смогу подготовиться к нему. Закусываю губу и прыгаю на ближайшую перекладину, хватаясь за неё и повисая в пяти метрах над землёй. Руки взрываются оглушающей болью. Я даже не успеваю подумать о том, что мне нужно просто перетерпеть, как пальцы соскальзывают, и я лечу вниз».